Глава двадцатая. Точка отсчета. Мысли сновали в голове, как встревожные птицы. Я уже успокоилась и теперь пыталась сообразить, что делать. Забралась на диван с ногами, сверлила спину все еще неподвижного Редменда н е м и г а ю щ и м взглядом. В план тайной канцелярии очень даже верилось. Устранить опасного колдуна, пожертвовав одной единственной жизнью, это весьма в их духе. Тем более сейчас, когда стало известно их истинное отношение к одаренным. На протяжении многих лет вдали от чужих глаз велась настоящая холодная война. То, что выбивается из привычного хода вещей, выходит за границы нормального, всегда вызывает страх. Магические мутации не исключение. Родители всегда знали, что однажды со мной придется попрощаться. Ведь наверняка никто сказать не мог, что за дар во мне проснется и как я отреагирую на предложение до конца жизни служить королю. Тепла от мамы и отца я получала мало. Теперь хотя бы ясно почему. И сейчас пытаться искать у них поддержку не было смысла. р а б о с т а н сам раскрыл свои карты. Его мотивы тоже становились понятны. Связь с родом а д о л ь с т е й н открывала многие перспективы, включая уже занятый пост главы тайной канцелярии. Отец несколько лет готовил его на свое место и всячески помогал. Когда Редмонд появился на горизонте, моя сестра Лисандра была еще не замужем. Он вполне мог просить ей руки, но нет, ему гораздо выгоднее б ы л а я, младшая дочь главы рода, девушка с особенной магией, которая гарантированно не станет долго значиться в супругах. Таким образом, он получает все и сразу: высокий пост, власть, связи и возможность строить личную жизнь, как вздумается. Глаза заболели, я несколько раз моргнула, сбрасывая туманную пелену, сосредоточила взгляд на неподвижном мужчине, а вдруг ошибаюсь? Глубоко вдохнув, м е я длинно выпустила воздух и отбросила прочь все мысли, оставила лишь одну, чтобы время продолжило свой ход. Получилось? Но я все еще не понимала, как это действует, но сейчас впервые осознанно воспользовалась своим даром. В тишине комнаты возобновилось тиканье часов, затем шумный вдох и протяжный стон со стороны книжных стеллажей. р э д м о н д согнулся, опираясь на деревянные полки. Все-таки я знатно его поколотила. Спохватившись, призвала магию и окружила себя прозрачным щитом. Мужчина обернулся. Он все еще держался за стеллаж одной рукой. Выражение побледневшего лица было трудно описать. К моему облегчению злости или чего-то подобного не наблюдалось. Скорее шок от произошедшего и сожаление. Первому открыть рот не п о з в о л и л о выпалив, о в е р т е в ш и й с я на языке вопрос. Ты выбрал меня в невесту, потому что знал, быть нам супругами недолго, так? Он медленно выпрямился. Прости, Ванесса, не представляю, что нашло. Ты просто показал с в о е истинное отношение. Да нет же я. ответь на вопрос. р а б а с т а н молчал, сверля н е ч и т а е м ы м взглядом, поэтому я начала рассуждать сама. О появлении Селвины и нашей с ним связи ты знать никак не мог. Это для всех неожиданность. А если хотел по-настоящему породиться н с моей семьей, в тот момент была еще Лисандра, гораздо более подходящая партия для брака. Но на самом-то деле никто из нас тебе не нужен. А своими руками убивать жену в планы не входило. Со мной все решилось бы естественным путем. Держу пари, даже в случае максимально безобидного варианта магической мутации меня посчитали бы опасной и, как ты там говорил, устранили. Его лицо приобрело почти мертвенную бледность, кажется, попало в цель, и Редмонд этого никак не ожидал. Ты становишься чертовски сообразительной, милая. Это проблема. Прости, но придется подчистить тебе память. Он в пару шагов достиг дивана, на котором я сидела, но столкнулся с невидимой преградой, врезался носом в щит и отшатнулся, выругавшись, стер з а с т р у и в ш у ю с я по губам кровь. Я невозмутимо проследила за алой дорожкой по его подбородку и встала. Поправила сползающий с плеча на дорваный н рукав, задавая последний грызущий вопрос: "Папа в курсе плана канцелярии?". Я даже самой себе казалась неестественно спокойной. Это пугало, но вновь пускать волю э м о ц и я м сейчас не имела права. Смотря, о как о м плане идет речь, он н а с к о р о з а лечил поломанный нос, убрал кровавые разводы с лица. Пожертвовать мной? Насколько поняла, вы хотите, чтобы я вернулась максимально в прошлое и не позволила Селвину вырваться из клетки. Его выпустил импульс магии времени в тот момент, когда я родилась. Значит, заперев его обратно в прошлом, я попросту перестану существовать в настоящем, как и он. Робостанусмехнулся, устало п о т е р я в переносицу. Скажем так, граф а д а л ь т е й н предложил использовать твой дар, но он не в курсе всех подробностей. В груди обожгло холодом. Сам предложил, даже не разобравшись в ситуации полностью, сложив руки на груди. Редмонд скользнул по мне изучающим взглядом. А ты бы отлично вписалась в отдел расследований. Как жаль, свой дар ты уже взяла под контроль, применила его против меня. Ты напал. Я бы ничего тебе не сделал. Не удержав нервного смешка, скептически дернул а бровью. Он помрачнел и, кажется, что-то решил. Ты опасна, Ванесса. Мне придется задержать тебя. Скорее почувствовала, чем поняла, что он собирается разбить мой щит. Выкрикнула: «Замри!» Он скинул руку, выпуская яркий голубой импульс. Луч света врезался в невидимую стену прямо передо мной, рассыпаясь с о т н я м и и с к р Еще удар, и магия падет. Не так уж я сильна в щитовых чарах. Почему-то вспомнил с я о р л а н д и наша практика по рунам. Вот где была настоящая мощь. Очистила сознание, отпуская от себя все мысли, оставила лишь одну, сосредоточилась на ней, повторила уже тихо и твердо: «Замри!» Рабастан остался стоять с поднятой ладонью, губы плотно сжаты, на лице полным цветом горит раздражение напару с решимостью. Мелькнула идея повернуть время вспять до того момента, как вошла сюда. Для р е д м о н т а произошедшее попросту сотрется, а я сохраню в памяти все, что узнала. Но как это сделать? Рисковать действуя наугад не хотелось. Убрав остатки щита, подошла ближе, поправила воротник синей рубашки, заглянула в темные карие глаза, похлопала по гладко выбритой щеке. Знаю, в следующий раз ты мне этого не позволишь. Найдешь способ обойти проклятый дар. Будешь действовать на опережение. Но пока один ноль в мою пользу, милый. Отвернулась и вышла из кабинета, пронеслась по коридору, пребывая в каком-то странном состоянии. Ноль эмоций, тишина в мыслях. Я боялась упустить ниточку, с которой удалось схватить время. Боялась раскладывать его раньше, чем нужно. Несомненно, идея пожертвовать собой ради всеобщего блага весьма благородна, и может, я согласилась бы на это. Но оставаться подопытной мышью, которой не удосужились даже раскрыть правду об истинной роли, позволить посадить себя в клетку — нет, этого допустить никак не могла. Что-то во мне отчаянно п р о т и в и л о с ь подобным перспективам, о т к а з ы в а л о с ь становиться безвольной марионеткой. Мною ведь собирались воспользоваться, причем самым грязным образом — использовать и выбросить. Спасибо. Во время включились мозги и обо всем догадалась сама. Забежав к себе, первым делом стянула испорченное платье, оставляя его светло-зеленой кучкой на полу, заплела волосы в тугую косу, скрутила ее в пучок и закрепила ш п и л ь к а м и на затылке, распахнула дверцы шкафа. Одежда для верховой езды и практики по боевой магии — единственное, что сейчас пригодится из всего этого вороха нарядов. Я собиралась исчезнуть. В детстве мы с Фабианом играли в "Найди меня, если сможешь". н а ш и м полигоном была территория поместья, вместе с близлежащим лесом. У меня всегда получалось лучше, что невероятно злило брата. Теперь я просто расширю границы и сыграю по-крупному. Все мои ч е м о д а н ы остались в академии, как и большинство вещей. Пришлось сбегать в родительские покои, одолжить мамину дорожную сумку, с которой она иногда отправлялась на пару недель погостить к той или иной подруге. По дороге убедилась, что время удалось остановить во всем доме. а л е в т и н а замерла у выставленных на паркете горшков с фикусами и папоротниками. Она любила заниматься цветами и следила за озеленением комнат. Хель присел у камина в гостиной, в о р о ш а кочергой угли. Мама была там же, читала книгу в любимом кресле. Отец на работе. Самое главное не столкнуться с ним в дверях, когда буду уходить. Но обычно он являлся поздним вечером, и я вполне успевала уйти раньше. п о к и д а в сумку все самое необходимое, отправилась в ванную. Смыла с м ы л а с с е б я грубые прикосновения р е д м о н д а следы его поцелуев, о с т у д и л а пылающее жаром лицо. И именно там, у раковины я поняла, что скоро потеряю контроль. Схватившись за холодный мрамор дрожащими пальцами, принялась дышать глубоко и медленно, вновь овладевая эмоциями. Какой бы взбалмошной и непослушной я не была в детстве, все же меня растили домашней девочкой. Мама пыталась воспитать очередную леди, у нее не очень-то вышло, и все же из дома я ни разу не убегала, не сталкивалась с предательством, не оставалась один на один с проблемой, которую придется решать самой. Справлюсь ли? Ведь совсем не знаю, кому можно доверять. Вернувшись в спальню, замерла перед зеркалом. Меня будут искать. В первую очередь прибегнут к магии, затем пойдут по людям, с которыми я близка. Наложить следящие чары на человека весьма сложно, а вот на его вещи вполне. Чаще всего это украшения. Ни секунды не раздумывая сняла с е р г и я цепочку с колоном, повертела вокруг пальца дужку кольца с и з у м р у д о м Оно было со мной с пяти лет, помогало концентрировать магию и точно исполнять заклинания. В принципе уже могу справиться без него, поэтому оставила на туалетном столике и его тоже. Затем торопливо оделась. Костюм для практики боевой магии был словно создан для побегов, удобный, черный, с множеством карманов. Кожаные сапоги на шнуровке отлично дополняли комплект. Накинув поверх дорожный плащ, забрала личные сбережения из шкатулки и р а с с о в а л а по карманам. Глянула на свое отражение, усмехнулась. Мне б е щ е шляпу и мини-версия Робостана Редмонд а готова. В принципе, если н а с л а т ь и л л ю з и ю н а прическу, сойду за смазливого юношу. С первого взгляда во мне точно не узнают дочку благородного графа Адальстейна. Подумав немного, шагнул а к столу и вытащил а из вороха бумаг два чистых листа. Лучше будет, если напишу п и с ь м а отсюда. Если возьмутся отслеживать место отправления, меня это уже не коснется. Я точно знала, что Фабио нельзя говорить, где я. Даже если он никому не расскажет, отец как глава рода может вытащить из его памяти что угодно. Но предупредить, да бы он не переживал, просто о б я з а н Фа, продной, все очень сложно. Как оказалось, даже в н о с и л е н смертному приговору. Мне удалось узнать, в о а к ю передрягу попала, поэтому решила исчезнуть на время. Все со мной хорошо, пока не услышишь, что я попала в т а й н о й канцелярии, переживать не нужно и не верь Радманду. Умирать я не хочу, а защитить меня никто не сможет. Да и еще кое-что. Родители в курсе, папа знает о планах канцелярии. Напишу тебе как только смогу. Ответ не жду, по нему могут отследить. Люблю тебя, Несс. Второе письмо заняло больше времени. Я несколько раз перечеркивала строчки и сминала лист, но все же смогла сложить что-то более-менее внятное. Том, я тебя люблю. Давно не виделись, и мне хотелось сказать это еще раз. Я все-таки сбегаю из дома, представляешь? Но не с тобой. Жених вместе с папой разработали прекрасный план по устранению Селвина ценой моей жизни. Я должна отмотать время вспять и не дать колдуну вырваться из заточения. В общем-то план хороший. И если б мне не дали роль подопытной крысы. Они будут искать меня, и в первую очередь явятся к Фабу, Шарлин, Лисандре, к тебе. Может, найдешь способ, как их обойти? Наверняка это можно устроить. Будь осторожен с Редмондом, Несс. Сложив письма с самолетиками, отправила в окно, проследила, как они исчезают в серых тучах, а потом вернулась к столу, пожевала губы, теребя еще один лист. Мне нужен был кто-то, ком точно не подумает, когда примутся за поиски. С кем я не ладила на глазах у многих людей, и кто, несмотря на это, может помочь. Такой человек был, но вот пойдет ли он навстречу? Не подставит? Решившись, ч е р к н у л а пару строк. Я прямо-таки вижу твою удивленную физиономию, но нужна помощь. Пришли портал в безопасное место, если согласен встретиться. Что бы то ни решил, пожалуйста, никому не говори и сожги эту записку. Ванесса Адельстейн